Глава восьмая Черныш с Галом и другими членами гильдии смотрели на полыхающий стеклянный город. Особенно выделялся при этом один из районов, куда рухнула пирамида Бога. Там сейчас все было объято золотым пламенем. Из-за магического фона не получалось нормально что-то разглядеть, а постоянные появляющиеся разрывы пространства норовили поглотить любого, кто отважится приблизиться. Гал нахмурился. Он откровенно не хотел лезть в это пекло, но уж очень был серьезен куш. Большая удача, что к моменту, как они переместились, Черныш уже был рядом с порталом, Это сэкономило им кучу времени и позволило в числе первых добраться до стеклянного города. На этом хорошие новости заканчивались. И начинались плохие. И первое — к пирамиде сейчас не подступиться. А хотелось. В будущем им так или иначе предстоит столкнуться с этими летающими строениями. И сейчас изучить их было бы очень неплохо. Жаль, но это оставалось невозможным. «Часов 10 точно будет полыхать», — подал голос Боров. «Сейчас туда даже старшие гильдии не подступятся». «Ну, может, оно и к лучшему», — согласился с ним Гал. «Меня больше беспокоит посланник». Он, похоже, окопался и начал перекраивать землю изменений под себя. «Если его не остановят, до следующего цикла тут будет гнездо хаоса, а лабиринт наверняка с ума сойдёт». «На месяц 44-й портал можно будет смело выключать из мест прокачек и расчётов». Это ещё не считая рухнувшей торговли с местными. Он глянул на один из холмов по правую руку, где находилось большое количество сильнейших именованных. Групп 20, если не больше. Занофикары, квадраты, защитный порядок и еще куча других гильдий и кланов. Заметив его внимание, Черныш скривился. «Кого тут только нет. Я даже сестер битвы видел. А про средний круг и говорить не стоит», — сказал он. «И то ли еще будет. Через пару часов тут станет уже не протолкнуться. А еще... «Глянь туда!» Черныш кивнул на еще один холм, находящийся дальше других, почти у самого скалистого обрыва, открывающего потрясающий вид на бесконечный океан. «Фанатики? Ну, это не те уроды, что с кряком устроили переполох в 54-х вратах. Это сильнейшие гильдии, даже вроде кто-то из Совета». «Считаешь, что они не при делах?» — хмыкнул с кривой улыбкой Черныш. «Наверняка замазаны по самую макушку». Но не нашего полета птица, — спокойно заметил ему гал Пока. Сочтёмся, будь уверен. Все мрачно кивнули. Никто не забыл о том, что произошло в 54 четвёртых вратах. Но, как и сказал глава, сейчас было не время. Гильдия всё ещё не пробилась до внутреннего круга. Силы были не равны Но бесконечно так продолжаться всё равно не могло. Они выставят счёт за всё. — Что насчёт края? «Ты чувствуешь его?» — спросила струна у черныша. «Он точно где-то в городе отозвался, Мак. Но сказать что-то более конкретное не могу. Тут сейчас в магических потоках такой беспорядок черт ногу сломит. Могу только сказать, что он жив». «Это уже немало». Гал продолжал осматривать полыхающий город, о чем-то напряженно думая. «Но пойдем мы только когда двинутся старшие сообщества. Не с нашими возможностями сейчас находиться на острие». Но так будет не всегда. Наконец, спустя несколько минут первые отряды высших гильдий и кланов рванули вперед к городу, где все еще не стихал грохот взрывов. Использовать аналоги телепортов из-за магического возмущения было нельзя, так что отрядам именованных пришлось использовать более традиционные методы. Кто-то создал что-то вроде летающего диска, на котором с огромной скоростью могли передвигаться несколько человек, кто-то воспользовался чем-то вроде левитирующих механизмов, Другие скользили с крутого холма на специальных магических устройствах, похожих на доски с держателями для рук. Кто-то же не стал заморачиваться и просто использовал высшее заклинание полета или его артефактный аналог. «Пижоны!» — хмыкнул на это Боров. Гал, Лабиринт уже второй раз проводит корректировку. Скоро будет третья, а за ней четвёртая. Очевидно, это уже попытка сдержать распространение хаотического заражения. И если так продолжится...» «Появятся судьи, и мы останемся без наградки», — кивнул понимающий глава гильдии. «Ну, надеюсь, обойдется без этого. Ладно, ждем пятиминутной отсечки и идем за авангардом». «Ох-ох-ох, мои многострадальные кости!» «Когда на нас рухнула эта чертова пирамида, каким-то чудом сработал последний заряд плаща» перенеся меня в ближайшее безопасное место, оказавшееся одним из помещений самой пирамиды. Видимо, я выбрал его инстинктивно. И хоть это позволило мне избежать мгновенной смерти, столкновение пирамиды с землей оказалось крайне тяжелым. Одновременно с переносом на меня рухнуло что-то тяжелое, отправив надолго отдыхать. И пробуждение мое, мягко говоря, было не самым легким. Жутко раскалывалась голова, кости ломила так, что в первые секунды думал «помру», А про сломанные ребра я его все промолчу. Что же до зараженной проклятием руки, то я ее уже просто перестал чувствовать. На то, чтобы прийти в себя и хоть немного разобраться, где я и как тут оказался, ушло несколько долгих минут. Голова совсем не варила, так что пришел я в себя далеко не сразу. Зато, когда смог немного осмыслить происходящее, тут же попытался все понять. Ну что сказать? Мне повезло переместиться в какое-то небольшое квадратное складское помещение судя по странным ящикам, раскиданным повсюду и рядами ровных полок. Один из таких ящиков меня, похоже, и огрел по голове в момент перемещения, оставил огромную шишку и боль, которая не прошла даже после нескольких малых исцелений. Освещалось все вокруг мягким красным светом, льющимся из длинных ламп на потолке. Из-за этого казалось, что все помещение склада залито кровью. А в целом создавалось ощущение чего-то невероятно футуристического. Стены были выполнены из какого-то непонятного, тёплого на ощупь серого металла. Полки же такое ощущение высекали из черного антрацитового камня. Я поначалу подумал, что это обсидиан, но быстро сообразил, что слишком уж прочно для него. «Морочноватенько», — прохрипел я кое-как и принялся искать выход из этой комнаты. Перед этим из любопытства попробовал открыть один из ящиков, но без особого толку. Если они и открывались, то мне было непонятно как и с помощью чего. Можно попробовать вскрыть, используя тоже легендарное копье. Но что-то мне подсказывало, что в этом случае будет слишком уж много шума. Не стоит забывать, где я нахожусь. Подобные места считались крайне опасными даже для именованных высочайших уровней. Понятное дело, что в начальных вратах все было несколько проще. Но, во-первых, совсем не факт. А во-вторых, мне сейчас и какого-нибудь умбролита за глаза хватит. С выходом тоже не заладилось. Мало того, что пол оказался наклонен сразу на несколько градусов, что неудивительно, после такого впечатляющего падения, так еще и двери или чего-то подобного я найти так и не смог, хотя поисками занимался крайне тщательно. Серая сплошная стена. Но как-то же сюда затаскивали все эти ящики? На то, чтобы решить эту головоломку?» У меня ушло больше часа, проведенного в прощупывании буквально каждого сантиметра стены. Все оказалось просто. Раздвижные двери. Вначале мне удалось почувствовать что-то вроде едва ощутимой под пальцами щели, а затем рядом обнаружить утопленную в стене квадратную панель. Все это время помещение временами подрагивало. По пирамиде иногда прокатывалась какая-то вибрация. И это мне крайне не нравилось. Тем более, что наклон пола такое впечатление начинал понемногу увеличиваться. И это сильно беспокоило. Стоило только прикоснуться к панели, как она тут же открылась, демонстрируя мне отпечаток самой обычной человеческой ладони. Ну, я уже примерно догадывался, что обитатели пирамиды были кем-то, кто очень похож на нас. Люди, ну а Эд, или еще что-то подобное. Закономерно, что положив ладонь, я ничего не добился. Если честно, я бы сильно удивился, открыв дверь таким образом. Попытался вскрыть верхнюю панель, но без особых успехов. Плюнул и, перехватив поудобнее арбалет, просто использовал рунический рывок, проходя сквозь двери и вываливаясь с другой стороны. Не очень изящно, но других вариантов у меня все равно нет. За дверью меня ждало небольшое разочарование. Я оказался в пустом длинном коридоре, уходящем куда-то вдаль. Все так же вокруг продолжало тонуть в красном свете, только чуть более ярком. К тому еще добавился периодически появляющийся звук сирены. Слава богу, не очень громкий и быстро стихающий. И на этом все. Впрочем, были и положительные моменты. Я окончательно уверился, что управляли этой штуковиной похожие на людей существа. Высота потолка коридора, а также встречающиеся иногда информационные панели отчетливо об этом говорили. В частности, изобретение стрелок и подписи под ними на неизвестном мне языке. Наобум, выбрав направление, я двинулся вперед по коридору. По дороге все еще не встречал ни одной души. Несмотря на это, держал заряженный арбалет крепко и был готов мгновенно выстрелить, если что-то увижу в сгущающихся впереди тенях. В том, что внутри пирамиды обычных именованных сейчас нет, я был уверен. А значит, и церемониться не нужно». Не забывал я смотреть и по сторонам, в надежде обнаружить двери в какие-нибудь каюты или же другие склады. Нужно было разобраться, где я нахожусь и где выход. Схемы, о которых я упоминал, совершенно не помогали в ориентировании. Мало того, что они были на непонятном языке, так еще и сам принцип их составления был мне непонятен. Мазня какая-то, если честно. Наконец, впереди я увидел нормальный свет. Белый, электрический. Чуть бегом не припустил туда. На коридора откровенно давили. Пришлось сдержаться. Тем более, что чувствовал я себя последние полчаса совсем хреново. Каждый шаг давался все тяжелее, лоб покрылся испаренной, и сколько бы я ее не стирал рукавом, это нисколько не помогало. А еще тело начало немного потряхивать. Приходилось чуть ли не каждые пять минут останавливаться, чтобы использовать на себя малое исцеление и хоть немного приходить в форму. Но я хорошо осознавал, что долго так продолжаться не могло». Похоже, мне требовался отдых. И долгий. Тут же вспомнился разговор с тишиной, и как она называла меня должником лабиринта. Что-то мне подсказывает, что сейчас все мои проблемы — это как раз взымание долгов. ха, -ха. шутка. Немного мрачная, конечно, но все же. В этот момент кольцо жара вдруг начало нагреваться, и я тут же замер, прислушиваясь. Артефакт явно говорил, что впереди находится человек, судя по силе нагрева. Выдохнул. Стоять здесь бесконечно я не мог себе позволить. Поднял арбалет, приготовив рунический заряд, шагнул вперед Коридор постепенно расширялся, приводя меня в довольно большой зал, заполненный какими-то непонятными мне приборами и механизмами. Благодаря нормальному свету, хорошо окутывающему зал, мне уже не нужно было напрягать глаза. А посмотреть тут было на что. Если честно, первая ассоциация, что находящиеся здесь механизмы — Уж очень похожи на стойки компьютеров, какими я привык их видеть в родном мире. Кажется, именно такое я видел по телевизору. Суперкомпьютеры. Вот только здесь было явно что-то иное. Но стоило мне только чуть-чуть лучше осмотреться, как все эти вопросы отошли на второй план. В средней части зала несколько прямоугольных стоек оказались конкретно так разрушены, а другие рядом с ними повалены. Там же валялось несколько мертвых. Человек. Даже не знаю, вроде бы самых обычных, но их кожа была серой, а глаза очень большими, еще и похожими на жабьи. И выглядели они из-за этого отталкивающе. А в середине всего этого хаоса лежал уже хорошо знакомый мне наемник, тот самый, что допрашивал совсем недавно. Вот только почему-то здесь была только половина его тела, в прямом смысле, ноги, и часть живота ему просто перерубило чем-то. Возможно, ему отсекло их при перемещении. Уж очень чистый был разрез. Повсюду, куда ни глянь, виднелась кровь, но я так и не увидел вторую часть его тела. А еще этот урод каким-то образом был еще жив. Рядом с ним валялось несколько пустых склянок, в которых наверняка хранилось исцеляющее зелье. Сейчас наемник был без сознания, и я смог оценить произошедшее здесь сражение. Прямо скажем, если он все это сделал с такими ранами... Могу только поблагодарить судьбу, что не пришлось с ним драться в прошлое наше столкновение. Осторожно, чтобы не побеспокоить его. Я подобрался поближе. Поднял арбалет, заряженный болтом и с активированным руническим снарядом. Рядом положил метатель с воткнутым внутрь огненным зарядом. Если что-то пойдет не так, добавлю уже этим. Возможно, кто-то скажет, что стрелять в людей без сознания — подлость. А я отвечу, что это вопрос выживания. Наш последний разговор ясно показал: если наемник выживет, он найдет меня и спросит за своих людей. Оставлять за спиной такую угрозу я не собираюсь. Характерный удар металлической тетивы, и болт без труда обрывает жизнь наемника. Браслет тут же с силой вибрирует, посылая сигнал, что дело сделано. С трудом подавляю вздох. Убийство, кого бы то ни было, мне удовольствия не приносит и воспринимается как очень грязная, но вынужденная мера. «Ладно, заканчиваем заниматься рефлексией». Мысленно одернул я себя и кое-как доквылял до тела наемника. Быстро обыскал его и... О чудо! Рядом нашел три неиспользованных зелья исцеления. Большая удача. Похоже, он просто не успел их выпить и потерял сознание. Если бы они так и лежали у него в пространственном кольце, достать их было бы невозможно. Эти три бутылька — мой шанс. Перед тем, как пить, на всякий случай проверил их браслетом и лишь после того, как убедился, что все в порядке, с залпом выпил два. Третью склянку оставил пока про запас. Не уверен, что ее следует использовать. На меня тут же опустилась мягкая волна, захотелось спать, и лишь усилием воли я отогнал это наваждение. Еще заснуть посреди этого побоища не хватало. Но чувствовал я себя уже значительно лучше. Испарина прошла, клотить дрожью перестала, ребра, которые уже давно превратились в один сплошной очаг боли, не болели при каждом вдохе и даже тронутая миазмами рука начала немного слушаться. Уровень зелий у наемника оказался очень хорош, куда выше тех, что я получил в гильдии. На будущее. Никогда не жалеть на спасительные бутылки денег. Пока восстанавливался, успел немного оценить экипировку серых людей, которых положил наемник. Они были одеты в черные облегающие комбинезоны, носили короткие стрижки, из которых торчали рожки. И... Погоди. Что? Я, кряхтя, кое-как поднялся и приблизился к одному из убитых, внимательно осмотрел его голову и действительно увидел там самые настоящие рога, совсем небольшие, но это точно были они. «Какого хрена? Что это такое?» Тихо пробормотал я, переходя к другому телу и обнаруживая там немного иные внешне, но все те же маленькие рога.